Глава 13. «Никакого судебного исполнителя здесь не должно быть, Ника!» Торопливо говорил на ходу Алистер. «Иск отозван из королевской канцелярии и передан в Брамбер для нашего суда. Суда Сюзерена. Король к этому не имеет никакого отношения. У барона даже принять его жалобу не могли без нашего ведома. Будьте осторожны. Мы пока не знаем, кто к вам пожаловал. Активируйте защиту». «Я с вами, не беспокойтесь!» «Вы тоже!» Также на ходу откликнулась Вера и попросила брата. «Мартин, позови Никласа и приготовьте защиту!» «Понял!» — крикнул мальчишка, изменив траекторию движения и направляясь сразу к покоям Никласа. Тот уже окреп, но еще прихрамывал и кособочился из-за плохо заживающей раны в боку. Вера, торопясь навстречу... пыталась сообразить, что за посланец к ним прибыл и стоит ли его опасаться на самом деле. Однако, вопреки собственным сомнениям, все же активировала амулет защиты, который теперь носила постоянно. Хватит надеяться на чудо и на удачу. Пора становиться предусмотрительной. Они с Алистером вышли на крыльцо. Алистер впереди, Вера за его плечом. На утоптанной площадке перед ступенями стояли несколько человек. Мужчина в форме королевского суда и пять гвардейцев. Прямой угрозы Вера не почувствовала и поспешила выйти из зали стера, сразу спускаясь навстречу посетителю. Увидев ее, мужчина небрежно, как-то даже пренебрежительно поклонился, вынул из футляра свиток и ткнул его Вере в руки. «Ознакомьтесь, вам надлежит немедленно явиться во дворец для разъяснений по поводу наследства». «Каких разъяснений?» Раздался за спиной Веры требовательный голос. Мужчина вскинул голову и увидел герцога. До этого он не обращал внимания на спутника Веры и смотрел только на нее. Смертельная бледность залила лицо посланника, руки дрогнули и упали на эфес шпаги. «Герцог Ромер?» «Именно. А вот с каких пор вы, Виконт Гастинс, являетесь судебным исполнителем, мне очень интересно узнать. «Насколько я помню, последняя ваша должность секретарь королевского архивариуса, графа Табера Фаули, не так ли?» Герцог небрежно сплел атакующее заклинание и начал демонстративно перекидывать его с руки на руку. Кадык лживого исполнителя дернулся. Он хотел было что-то сказать, но не смог, и застыл немым изваянием. Гвардейцы за его спиной переглянулись и осторожно отступили на пару шагов. Но к ним уже спешила стража Шамбле во главе с Ивором Вэлсом, а на крыльцо выбежали Мартин с Никласом. Непрошенные гости оказались в окружении. Если Виконт собирался застать в замке одну напуганную женщину, то он просчитался. Или у него были неполные сведения об обитателях Шамбле. Трюк с обманом не удался. «Ну!» – нетерпеливо рявкнул Алистер. «Я жду объяснений». «Что это значит? Зачем?» Удивленно спросила Вера, прочитав тем временем свиток, где было всего одно предложение. По получении сего немедленно явиться в королевскую канцелярию. «Я, Виконт Гастинс, являюсь секретарем архивариуса и выполняю его поручение привести леди Доннелли во дворец, в кабинет моего начальника. Больше ничего не знаю, клянусь!» Наконец отмер посланец, разразившись горячим монологом. Никлас, арестуйте всех! А этого Виконта!» — выделил Алистер небрежно. «В допросную! Будем разбираться! Не верю я в его незнание!» «Стойте! Лорд Ромер, Дело связано с именем королевы! Отпустите меня!» Весь вид Виконта вопил о том, что он невиновен и лишь исполнял приказ. Раскаяние и страх ясно читались на его лице, но герцога это не трогало. Ему необходимо было знать... Кто отдал приказ и что хотели получить от графини Доннелли? Алистера бесила сама мысль о том, что не задержись он в шамбле, и похищение графини вполне бы удалось. Да, похищение, а как еще назвать принудительный отъезд графини в сопровождении ложного исполнителя по ложным документам? Герцог кивнул Никласу, а тот сразу отдал приказ охране. Арестованных гвардейцев повели в замковую тюрьму. а Виконта в сторожевую башню, где находилась допросная камера. «Леди», — повернулся Алистер к Вере, — «позвольте мне провести допрос этого негодяя. Я обязательно доложу вам все результаты, и вы сможете принять нужное решение», — твердо заверил герцог, глядя Вере в глаза. «Да, конечно, проведите», — смутилась почему-то Вера под его взглядом. «Возьмите шар истинный регистратор!» Крикнула она уже вслед стремительно удаляющемуся герцогу и старшему брату. «Королю покажите!» – тихо добавила, она уже в пустоту. «Не бойся, Ника!» – Мартин встал рядом, возвышаясь над старшей сестрой уже на голову. «У Никласа все с собой! Мы сразу взяли, потому что брат тоже не поверил в судебного исполнителя». «Почему?» – удивилась Вера. Сама она по обывательской привычке верить всяким бумажкам ничего не заподозрила. Никлас сказал, что дело давно передано в Брамбер под суд герцога, как твоего сюзерена. Никаких королевских исполнителей здесь не может быть. Наверное, я тоже потом сообразила бы. Может быть, призналась Вера. Сидя где-нибудь под замком и под стражей, проклиная свою доверчивость и наивность. Хорошо, что у нас есть Никлас. Ага, согласился брат. «И герцоги Ромер, добавил он для справедливости. «Вот что, Мартин!» – пришла Вере в голову здравая мысль. «Зачем мы вообще пускаем на территорию замка посторонних? Родственники и знакомые обычно предупреждают, и мы их встречаем. Даже герцог присылает вестников перед приходом. Когда охотились за дядей, у нас тут мышь не могла проскочить. Так с чего сейчас чужие лезут под самые двери? Что предлагаешь, сестренка?» С любопытством спросил Мартин. «Предлагаю запретить порталы на территории замка. Устроить портальную площадку перед воротами и установить на обоих воротах охранные артефакты. Они будут свободно пропускать тех, кто здесь живет и работает, и останавливать чужих, даже если они под личиной или под иллюзией». «Ого! размахнулась. Старые артефакты для этого не подойдут. Они по голосу пропускают, и то ошибаются». «Знаю», – отмахнулась Вера, – «это уже прошлый век. Мы сделаем новые бесконтактные определители ауры, и все. Аура есть аура, ее нельзя изменить». «А скрыть?» – подначил Мартин разошедшуюся сестру. «Для этого нужен такой же артефактор, как я», – шутливо выпятила грудь и задрала подбородок Вера. А я щит для ауры еще не изобрела и не слышала, чтобы его кто-нибудь другой изобрел. Сильна. Присвистнул Мартин с уважением, глядя на сестру. «Ладно, давай сделаем, я тебе помогу!» «А куда ты денешься? Ты у нас боевик, но родился в роду артефакторов. Придется соответствовать!» Потрепала брата по макушке Вера. Вера с Мартином прошли в лабораторию и застряли там до вечера. Алистер с Никласом задержались в допросной. Виконт знал удивительно много интересных фактов. Вот что значит жизнь во дворце. В замке из всех остался Патрик, и дел у него было не меньше, чем у хозяев. Вера начала переделку холла и большого зала приемов. Ей хотелось все освежить, стряхнуть налет времени, осветлить и обновить. И все эти грандиозные планы осуществлялись под присмотром Патрика. В холле старые потрескавшиеся, темные от времени деревянные панели заменили на новые светлые. Их покрыли светлой пропиткой и лаком, Теперь они радовали глаз янтарным цветом и блеском. В углу установили новую просторную гардеробную с удобными подставками для зонтов и полками для шляп. По другую сторону от двери установили овальный столик для перчаток, сумок и визиток. Рядом красовалось огромное зеркало на ножках в вычурной резной раме. За ним стояла пара узких диванчиков, а всю середину холла покрывал красивый тканный ковер ручной работы. «Какого черта?» – решила для себя Вера. «Я могу себе позволить это и позволю. Это всего лишь ковер, и его можно заменить». В зале изменения были еще заметнее. Появились два окна в пол, открывающиеся на террасу, с которой можно было выйти в сад. Массивную темную старую мебель заменили на легкие, ажурные мягкие диванчики, кушетки, банкетки, столики, которые установили в нишах. На окнах появилась легкая органза и благородная тофта. Потолок стал казаться еще выше, и этому способствовали хрустальные люстры и светильники. Кстати, все светильники были магическими. Паркет не меняли, но очистили, отциклевали и натерли мастикой. «Танцуй не хочу». В общем, работы шли полным ходом. Итак, слушаю. Герцог спокойно наблюдал за нервничающим Виконтом. Четко, подробно, без утайки. Леди Мадалена, внебрачная дочь его сиятельства, сразу огорошил всех Виконт. «Что?» – поразился Алистер. «Никогда не было подозрений на этот счет. Ее родители имеют баронство на королевских землях». «Ее приемные родители!» – уточнил Виконт. «Мать леди Мадалены погибла во время родов. Это первое. Продолжил он, видя внимание герцога. Второе. У леди Мадалены теперь есть магия. Невысокий уровень, где-то третий-четвертый, но есть. Она получила ее в шаманском ритуале два года назад. Эта магия специально настроена на вас, лорд Ромер. Женщина серьезно нацелена стать вашей женой. Попросила помощи у королевы, а не родственницы. Вернее, королева – родственница Архивариуса и, следовательно, леди Мадалены. «Женщины дружны с детства, хотя королева старше. Разрешите уточнить?» Бросил, бросил герцог. «Его Величество неосторожно оговорился при всех, что вы прибудете на спуск фрегата в сопровождении невесты. Но, видимо, забыл предупредить об этом вас». Стушевался Виконт, увидев взлетевшие брови Алистера. «И поэтому Мадолена оказалась в нашем замке». «Да», — подтвердил Виконт. Но оказалось, что ваше внимание уже отдано посторонней женщине. И хотя ее не было в замке, баронессе удалось многое узнать о леди Донелли. Вначале она хотела воздействовать только на вас, но вы даже не заметили ее усилий. Тогда леди Мадалена попросила отца решить вопрос с графиней. «Стоп, хватит, Никлас, продолжи допрос». Алистер вышел из камеры и немедленно отправил вестника его величеству с вопросом «Что за идея с невест?». Ответ пришел практически немедленно. «Старые рода требуют на посту канцлера, второй высшей должности королевства, серьезного, пропорядочного и женатого человека. Мы не можем рисковать и проиграть из-за такой ерунды. Срочно найди невесту, или я сам тебе ее найду». Алистер разозлился. Он, скрипя сердце, с трудом согласился занять должность главы совета, но тут, оказывается, есть скрытые условия. И ему стало уже неважно, какие интриги для его захомутания придумала Мадолена. Он решил отказаться немедленно. «Так и знал, что добром эта затея с выборами не кончится. Отказываюсь!» – полетел вестник королю. «Не дури! Требую вассальной повинности!» – прилетел ответ. «Вот как!» тихо произнес герцог. «Король потребовал отдать долг, а долги у нас магические, отказаться нельзя. Ладно, ваше величество», с расстановкой прошептал герцог. «Я понял и оценил королевскую благосклонность, но ромеры не делают долгов. Я буду в столице с невестой, со своей невестой». Приняв такое решение, Алистер направился в замок. Ему надо было срочно поговорить с Никой. Но как он будет говорить и убеждать девушку стать невестой? Хотя бы фиктивной, он пока понятия не имел. Не заслуживает эта светлая девушка такого поспешного решения. Алистер сейчас сам удивлялся, почему он раньше не обратил внимания на Нику. Ведь теперь совершенно ясно, что их магии тянутся друг к другу. Да и без магии Ника серьезно привлекает Алистера. Правда, и встреч у них не было. Ника вна... Ника была вначале малышкой, затем училась, и они не виделись. Даже на балах им ни разу не пришлось потанцевать. Они ни разу не касались друг друга раньше. Может, поэтому Алистер и не понял, не узнал свою пару. Кроме того, он был женат. Мать Алиши не была его парой, но была Магессой, и поэтому смогла родить ребенка. Алистер уже и не думал, что встретит свою женщину. Однако встретил. и теперь не мог потерять ее из-за интриг королевского двора. Как же объяснить все это Нике? Как? А путь от сторожевой башни до замка очень короток. И вот Алистер уже перед дверью лаборатории. Дворецкий сказал, что Ника с Мартином там с самого обеда. Что ж, коротко стукнув в дверь, Алистер вошел в знакомое помещение. У него перехватило дыхание, едва он увидел Нику, склонившуюся над столом. Она что-то делала руками, быстро и ловко формируя контур нового артефакта. Прядка волос выбилась из прически и подергивалась пружинкой при каждом движении. Кончик розового язычка торчит в уголке рта. Милота. Такая привычка высовывать язык при увлеченной работе была и у Алишки. Надо же, мелькнула у Алистера мысль. И тут они с дочерью сошлись. Мартин склонился к сестре и помогал ей, удерживая в руках какой-то предмет. Заняты, работают. Негромко привлек к себе внимание герцог. «Нам необходимо серьезно поговорить». «Что-то случилось?» — подняла голову Вера. «Этот липовый посланник в чем-то признался?» «Да, признался. И случилось, к сожалению. Мне нужна ваша помощь». Вера переглянулась с братом, и тот... Кинув внимательный взгляд на герцога, быстро покинул лабораторию. Вера предложила Алистеру присесть, но он, напряженно выпрямившись, остался стоять. Вера тоже не стала садиться. Сложные разговоры она тоже предпочитала проводить стоя, чтобы не расслабляться. «Слушаю вас, Алистер», — мягко подтолкнула она герцога к разговору. «Леди Ника». «Ника», — слегка запнулся Алистер, но собрался и заговорил. По мере его монолога, Вера все шире распахивала глаза, но все сказанное ее сознанием не отторгалось, а понималось. И, кажется, она приняла решение сразу, едва дослушав своего сюзерена. «То, что я сейчас скажу, для меня тоже стало неожиданностью», – предупредил герцог. «Но отказаться я не могу. Король потребовал исполнения вассального долга. Вы знаете, что я согласился стать лордом-канцлером или главой королевского совета». Это вторая должность после короля по силе и власти в королевстве. Его величеству хотелось видеть на ней близкого и надежного человека. Мы были друзьями. Почему были?» Негромко спросила Вера. «Потому что после сегодняшнего требования я не знаю, сохранится ли наша дружба». «А требование?» Уточнила Вера, уже понимая, что оно касается ее особы. Иначе герцог не пришел бы к ней так поспешно и в таком волнении. «Оказывается, лорд-канцлер должен быть женат или иметь невесту. Таково требование аристократических родов. Оно исходит из страха перед брачными войнами. Неженатому канцлеру все начнут предлагать своих невест. Разгорится вражда между родами. Король не хочет, да и не может противостоять им и занимать чью-либо сторону. Он потребовал, чтобы я явился во дворец с невестой». «Леди Мадолена в Брамбере из-за этого...» Также негромко спросила Вера. «Да, она рассчитывала на помолвку, но Мадалена давно не привлекает меня, и я сожалею, что поддался соблазну в прошлом. Но прошлое не изменить. Можно попытаться не повторить тех же ошибок. Я сейчас пытаюсь». «И в чем будет состоять моя помощь?» спросила Вера, хотя интуитивно она уже поняла замысел герцога. «Я прошу вас стать моей невестой». Медленно и твердо выговорил герцог, неотрывно глядя ей в глаза. Пауза. Вера ожидала такого поворота, и все равно фраза прозвучала неожиданно. «Боже мой, это же не шутки. Это ведь не земля, где помолвки могут совершаться и расторгаться в любой момент, и без всякого повода и подготовки. Это магический мир, и помолвка здесь практически неизбежный брак, судя по прежним знаниям Ники». «Если только попросить фиктивную помолвку!» «У меня есть время подумать?» «Очень немного, к сожалению. До утра. И завтра мы с вами должны вернуться в Брамбер, а оттуда через день в Королевский дворец. Будем присутствовать при спуске на воду нового фрегата». «Понятно», — графиня замолчала и даже отвернулась от герцога. Глаза Алистера потухли, и голос теперь звучал глухо и отстраненно. Вряд ли Ника согласится. Вдруг пришла ясная мысль. Если она до 30 лет не вышла замуж, значит, ищет в браке не выгоду, а чувства, Потому что она и сама по себе очень выгодная партия для любого мужчины. красиво, богата, сильная магесса. Значит, чувство. Значит, чувство. И если она взяла время на раздумье, то, получается, ко мне этих самых чувств у нее нет. Вывел герцог несложный итог. Если Ника откажется, то придется искать другие пути, чтобы избежать выгодных королевских брачных предложений или просто уехать из королевства на время правления этого монарха. Осталось всего каких-то 20 лет его власти. Для мага это не время. Приободрился немного Алистер. Только как он оставит здесь Нику? И все же он ждал совсем другого ответа от Ники. Ждал, несмотря на очевидный отказ. Он посмотрел на женщину и увидел, что она на самом деле задумалась и не торопится с ответом. Что же, до утра так до утра. Алистер повернулся и направился к двери, но уже взявшись за ручку, услышал негромкое. «Подождите, Алистер, а если пока не рассматривать настоящую помолвку? Если мы договоримся о фиктивной? Вы пойдете на это? Все же мы с вами очень мало знаем друг друга». Извиняющимся тоном закончила Ника. Алистера обрадовали, и это пока, и фиктивная помолвка. Пока, значит, Ника на самом деле думает о возможности настоящей помолвки. А для этого действительно нужно время. Фиктивная дает ему шанс и время превратить ее в настоящую. Сам он просто не смог предложить, даже ради дела, фиктивную помолвку для своей женщины. Алистер посчитал такое предложение оскорбительным. Лучше уж получить отказ. Но раз она сама предложила такой вариант, то он ухватится за него двумя руками и постарается перевести фиктивный союз в настоящий. «Спасибо!» – горячо воскликнул герцог и моментально оказался снова рядом с Верой. «Спасибо!» – горячо воскликнул герцог и моментально оказался снова рядом с Верой. «Спасибо за понимание и помощь!» «Завтра я все вам подробно расскажу и объясню. Мы отправимся в Брамбер в обед. Я понимаю, что вам надо подготовиться и отдать распоряжение. Нас не будет в Шамбле как минимум месяц, дорогая Ника». Он поцеловал Вере руку, и ее опять пронзила горячая молния. «Да что же это такое?» – рассердилась Вера. Ее тело, ее гормоны, ее либидо реагировали на герцога, как на своего мужчину. а ее мозги отстраненно наблюдали и холодно анализировали ситуацию. Ужас какой-то. Герцог вышел, а до Веры только начало доходить, на что же она согласилась. В лабораторию вернулся Мартин и строго спросил. «Что нужно было милорду?» А Никлас освободился. Вместо ответа спросила Вера. «Нет, они еще в сторожевой башне, и герцог тоже вернулся туда». «Хорошо». Невпопад ответила Вера. «В общем, так, братец. После ужина вы с Никласом должны прийти ко мне. Есть очень серьезный разговор. А пока давай закончим наши охранки, и ты закрепишь их на обоих воротах замка. Как-то все у нас набегами, в попыхах и урывками!» Недовольно проворчала Вера. Мартин, понимающе хмыкнул, и обе темноволосые головы склонились к столу. Молодые хозяева заканчивали охранки собственного замка. У Ники был уже огромный опыт создания всякого рода артефактов, да и Мартин не впервые помогал сестре. Поэтому к вечеру все было готово. Затем Вера пошла переодеваться к ужину и заодно хотела поговорить еще раз с Алистером. К вечеру мысли улеглись, и у нее возникло несколько вопросов и уточнений, а у Мартина сложилась привычка, в конце дня подводить с Патриком итоги работ. Он не по-детски серьезно втягивался в управление замком и графством, проявляя к этому настоящий интерес и организаторские способности. И Патрик, несмотря на то, что был значительно старше Мартина, постепенно начал воспринимать его как настоящего хозяина, отдавая уже предпочтение ему, а не Вере, уточняя что-либо по хозяйству. Вера, замечая это, была только рада. Брат и должен стать настоящим хозяином Шамбле, таким, чтобы сохранить и приумножить достигнутое предками. Шамбле постоянно меняется, оценивала Вера результаты своего плана, проходя по обновленному холлу и хозяйскому крылу до своей комнаты. «Только придется ли мне пожить в этом моем новом доме?» До нее дошло, что, принимая предложение герцога, она практически решается покинуть дом и следовать за своим женихом. При той насыщенной придворной жизни, которую ведет герцог Ромер, у нее не останется времени на тихую и спокойную работу в лаборатории замка Шамбле. Ее жизнь изменится. Ведь фиктивная эта помолвка будет только для них двоих, а для всех остальных – самое настоящее. Вера приостановилась, не дойдя до мест. «Нет, все же вначале надо увидеть герцога и выяснить все про эту помолвку». Ведь ей надо как-то объяснить это предложение братьям. Им она тоже не может сказать о фиктивности сделки. Это для них будет унизительно. Значит, придется делать все по-настоящему. Храм, жрец, обряд, магия. А еще есть Алиша, Гартнер, Рейчел. Ой-ой-ой, куда же она встряла со своим согласием? Вера опять остановилась. Так, а куда я, собственно, так лечу? Не лучше ли вначале в библиотеку? и прочесть хотя бы пару строк о магических помолвках. Вернее, помолвках между магами, потому что в этом мире все помолвки и браки скрепляются магией. Но у магов, в отличие от простых людей, есть особенности. Это Вера знала из памяти Ники. Но знала мало, потому что Ника всерьез вопросы помолвки и брака при своей жизни не рассматривала. «Так, сейчас быстренько в библиотеку», потом быстренько к Алистеру, а после ужина разговор с братьями. Распланировала вслух очередность Вера и заторопилась выполнять. Найдя в библиотеке книгу «Брачные обряды Таламара» и в который раз посетовав на отсутствие архивариуса, Вера открыла по оглавлению нужную страницу и буквально сразу же наткнулась на нужный абзац. «Браки между магами могут быть договорными и связанными», Договорные браки не предполагают объединения магий. В них допускаются разводы на любой стадии брака, как только будет исчерпан смысл договора. Связанные браки не так часты. В них маги заключают союз под влиянием своих магий, образуя магические пары. Узнать такие пары несложно. При прямом контакте кожи они ощущают магические разряды, понуждая магов обратить внимание друг на друга. Однако при заключении помолвки появление разрядов прекращается, так как они переходят в сексуальное влечение, и этим снимают эмоциональное напряжение любого характера у любого члена пары или у обоих. Разводы в таких парах практически исключены, так как маги в паре зависят друг от друга. И через пару строк еще. Магическая совместимость пары проявляется после первого совершеннолетия и окончательно формируется ко второму совершеннолетию или с моментом заключения помолвки. Это связано с магическим созреванием индивида. «Вот как!» – прошептала Вера. Случайная догадка, неясная мысль, толкнувшая ее в библиотеку, оказалась правильной. Они со старшим герцогом – магическая пара. Почему же Ника этого не знала? Да и герцог, похоже, узнал совсем недавно. Хотя, если они раньше не встречались близко, то откуда бы им это знать? Однако Ника любила Алистера все же не на пустом месте, поняла Вера. Притяжение пар наверняка существует. Другое дело, что характер Ники не позволял ей появляться рядом с герцогом. Ведь тот был уже женат, когда Ника наконец выросла. А сейчас, кажется, сам герцог начинает проявлять недвусмысленный интерес. «Надо же, как судьба складывается!» – поразилась Вера. «Ну, пора поговорить с женихом». До ужина оставалось несколько минут. При всех обсуждать тему помолвки невозможно, поэтому лучше обговорить все сейчас, чтобы знать, как все объяснять братьям. Алистера Вера нашла в гостиной рядом со столовой и, держа на коленях геральдический справочник знатных родов королевства. «Милорд!» – окликнула его Вера. «Я бы хотела прояснить несколько моментов. Дело в том, что для всех окружающих наша помолвка будет настоящей». «Это так». Не дал ей договорить герцог и одним движением, поднявшись из кресла, встал рядом с Верой. «Следовательно, заключать ее необходимо по правилам и традициям». Не дала себя сбить Вера. «А это значит храм, гости, прием? Или вы видите всю процедуру каким-то другим способом?» «Я понимаю вас, Ника». Сам не хотел бы спешки. Но обстоятельства таковы, что лишних дней на торжества у нас нет. Поэтому храм будет обязательно, обряд и жрец обязательно. Приемы гости будут, но мало. Только те, кто рядом и успеют приехать. И да, вся процедура настоящая. Герцог широко и радостно улыбнулся при этих словах. Но вы не забыли про фиктивность? Осторожно поинтересовалась Вера. «Помню, конечно», — признался Алистер. «Но для всех все настоящее. Что касается нашего с вами договора, то разрыв возможен только в одном случае — измена одного из пары. Если вы захотите отменить наш союз, то я возьму на себя причину отмены. Прилюдно изменю вам». «То есть?» — шокированно воскликнула Вера с подозрением, глядя на Алистера. «То есть появлюсь где-нибудь в свете с какой-то другой женщиной?» «Этого будет достаточно для расторжения помолвки по моей вине. Ваша репутация не пострадает, не беспокойтесь». И герцог опять открыто улыбнулся. Он вообще с момента согласия Веры как-то воодушевился, приободрился и постоянно улыбался. Вера впервые видела такого жизнерадостного герцога. В таком виде он даже походил на Гарта, у которого улыбка никогда не сходила с лица. «Хорошо». Согласилась Вера, все еще впечатленная, его изменю прилюдно. «Тогда я могу поговорить с братьями о нашей помолвке». «И, кстати, сколько она будет длиться?» Она вскинула глаза на мужчину и до нее дошло. Вскинула глаза, потому что они стояли так близко друг к другу, что взгляд Веры теперь упирался в грудь герцога. Его руки каким-то неизвестным образом по-хозяйски расположились на ее талии. А ее руки почему-то лежали на груди герцога. «Мама дорогая!» Охнула про себя Вера и попыталась отстраниться. «Да куда там?» «Официально сообщим, что свадьба состоится через полгода. Это наименьший срок помолвки, чтобы не вызывать кривотолков. Но срок может сдвигаться дальше в зависимости от обстоятельств», тихо произнес Алистер, склоняясь к ее голове и мягко целуя в ухо. «Хорошо». Опять повторила Вера, пылая, как вареный рак, и все же освобождаясь из объятий. Есть еще один вопрос. На обряд помолвки я бы хотела пригласить братьев. «Обязательно», — согласился Алистер, беря ее за руку. «Никлас может вести вас до храма, как старший брат. То, что он бастарт, в вашем случае не имеет значения. Насколько я помню, по завещанию графа он признан сыном, введен в рот, и ему выделено баронство». «Очень хорошо!» – выдохнула с облегчением Вера. Она почему-то испытывала чувство вины перед Никласом и хотела, чтобы он теснее вошел в семью, перестав чувствовать свою чуждость. Но она понимала, что процесс этот будет нелегким и не скорым. Все же Никлас очень долго жил вдали от дома и жил с большой обидой на отца. Она хотела развернуться и уже пойти в столовую, переодеться у нее так и не получилось. Но оказалось, что она опять находится в плену мягких объятий Алистера. И когда успевает, так и держа руку Натальи и Веры, Алистер довел ее до столовой, где уже собралось их небольшое общество. Мартин, Никлас, Патрик, новая экономка, леди Олли Твит и замковый лекарь, мэтр Орон Флин. За стол еще никто не садился, и все обернулись на их пару. Алистер не стал терять времени. Продолжая удерживать Веру одной рукой, он коротко поклонился братьям и, обращаясь к Никласу и Мартину, произнес «Ваша милость, граф Мартин Доннелли, и ваша милость, барон Никлас Доннелли. прошу руки вашей сестры, графини Ники Доннелли». В комнате на миг установилась удивленно настороженная тишина. «Кажется, спокойный разговор с братьями мне не светит», — обеспокоилась Вера.